Раздел второй. С днем рождения, господин Кузнецов. Начиналось все мирно, даже уныло. Свой сорок первый день рождения Эраст Петрович встретил в полном одиночестве. Сидел в купе курьерского поезда, смотрел в окно, за которым ничего не было, Полное отсутствие какого-либо пейзажа. Лишь голое белое поле, над ним такое же белое небо, Россия, январь. Рисуй по этому загрунтованному холсту, что хочешь, все пургой заметет. Ни черта не останется. Хфандорин был один ибо по нелепому российскому правилу, про которое за годы заграничной жизни он совсем забыл, слугам не полагалось ездить первым классом. Следовало сказать в кассе, что масса не камеродинер, а, предположим, японский виконт, вдвоем ехалось бы веселее подвела проклятая честность в мелочах, побочный эффект затянувшейся американской жизни. Добро бы еще сам назвался собственным именем и званием, а то все равно ведь путешествовал в качестве купца Эраста Кузнецова. Бедный масса! вынужден трястись в жестком вагоне со случайными попутчиками, которые будут пялиться на его азиатскую физиономию и расспрашивать про жизнь в Китае, потому что о стране Японии никогда не слыхивали. Эраст Петрович достал из кармана шелковый платок с изображением двух борцов сумо, толкающихся огромными круглыми животами эту красоту масса нынче утром с поклоном вручил своему господину где достал и сколько времени прятал дожидаясь сегодняшнего дня бог весть второй подарок поездку на родину фандорин преподнес себе сам подняв бокал он звякнул им об окно чокнулся С зимним русским ландшафтом и сказал С днем рождения, господин Кузнецов, фамилия была выбрана как самая распространенная у великороссов и потому меньше всего привлекающая внимание. Обличие Эраст Петрович тоже избрал самое, что ни на есть, среднестатистическое. Во-первых, во имя все той же неприметности, а во-вторых, поскольку нынешняя его поездка посвящалась именно статистической науке. Но о статистике позже, сначала о неприметности. Предыдущий визит в Отечество в мае прошлого года окончательно испортил отношения отставного статского советника с придержащими властями. До такой степени, что полицейским агентам по всей империи были разосланы приметы опального чиновника. Конечно, не для задержания, ибо с юридической позиции арестовывать его было не за что, а для негласного наблюдения. Слишком Фандорину, страстному приверженцу, приватности была совершенно ни к чему да и потом всякому известно на какие пакости способна российская власть если чувствует себя оскорбленной было бы наблюдение а юридическую позицию и подправить нетрудно поэтому незваный гость поменял всегдашнюю манеру одеваться, нарядившись вместо сюртука в поддевку, покрыв голову не шляпой и не кепи, а картузом и обувшись в сапоги бутылками. Еще и бородкой оброс, что не только изменило его легко запоминающееся лицо, но и отчасти замаскировало главную примету — седые виски обнаружилось, что хоть усы у Эраста Петровича по-прежнему черны, но в бороде седых волос предостаточно. Узнать в немолодом бородатом картузнике Кузнецове записного Дэнди Фандорина было непросто. Безусловно, После прошлогодних московских приключений было бы благоразумнее годик-другой вовсе не показываться в родных Палестинах, но в этом вопросе Фандорин компромиссов не признавал. Считал, что на Россию у него не меньше прав, чем у великого князя и даже самого императора. Если необходимость или, как сейчас, научный интерес требует твоего присутствия на родине а в особам придется потерпеть. Мало ли что они венценосные, а Фандорина нет. С венценосных, собственно, и спроса больше. Если живете во дворцах, едите на золоте, и все вам служат. Так сознавайте свою ответственность. Увы, вряд ли в России когда-нибудь появятся правители, понимающие, что царствование — крестный путь, а золотая корона — терновый венец. Мысли подобного рода Расту Петровичу приходили в голову довольно часто, и каждый раз настроение портилось. Те из соотечественников, кто относился к монархии сходным образом... Все сплошь желали революции и именовали себя социалистами. Фандорин в эффективность революции не верил, а к любым теориям, оперирующим понятиями народ, нация или классы, массы, испытывал необоримое отвращение. Это надо же додуматься. Сгонять людей в кучи по тому или иному внешнему признаку. Не извести человека, который есть венец творения, образ Божий и целая вселенная в досоциальной функции, до муравьишки в муравейнике. Вот и ехал по широкой русской равнине некто Раст Петрович. Кузнецов, ни богу свечка, ни черту кочерга, глядел в белое законье, и чем дальше, тем больше хмурился, самоедствовал, в общем, вел себя исключительно по-русски, а никак не по-американски. Американец всегда, и уж особенно в день рождения, постарается придумать себе повод для оптимизма. Быть может, отвлечься чтением? Фандорин раскрыл захваченную в дорогу книгу Крейцерову сонату, но вскоре отложил. Направление, которое в последние годы принял гений графа Толстого, — порой вызывало у Ираста Петровича раздражение. На полочке стояло несколько томиков, припасенных железной дорогой для досуга господ путешествующих первым классом. Чтение все было богополезное и душеспасительное, поскольку этим маршрутом обыкновенно ездили паломники К святым местам Севера. Внимание хандрящего пассажира привлекла книжица «Имена и именины» с перечислением дней памяти святых, краткими очерками их жизни и занятными комментариями по поводу христианских имен. «Самое подходящее чтение для дня рождения» Как ни странно, Фандорину, никогда прежде не приходило в голову поинтересоваться, в честь какого святого он наречен столь малораспространенным именем. Стал читать, удивился. Святой Ераст жил в первом столетии и принадлежал к числу 70 апостолов, призванных Иисусом на служение, помимо первоначальных 12. Родом он был не иудей, а грек, что для ранней поры христианства довольно экзотично, происходил из знатного рода и занимал высокий пост в городе Каринфе. Однако, следуя голосу сердца, покинул все, пошел по городам за святым Павлом и потом стал епископом не то в Палестине, не то в Македонии. Биографических сведений об этом полулегендарном муже древности почти не сохранилось. Согласно одной версии, палестинской, Ераст дожил до глубокой старости и почил в мире согласно другой в македонской принял мученический венец во время нероновых репрессий палестинский исход фандорину сначала понравился больше хотя он отложил книгу немного подумал и пожал плечами пожалуй оба варианта не так плохи по поводу же своего имени прочел следующее. По-гречески Эрастос означает «возлюбленный». Оказывается, «эрастов» делят на зимних и летних по времени рождения. Зимний отличается беспокойным и независимым характером, надеется только на себя и идет каменистыми тропами. Летний же легкорадостен, ничего не принимает близко к сердцу, существование его бессмысленно и приятно. Позавидовав летнему тезке, Фандорин еще некоторое время размышлял о своем имени. Все же маловероятно, чтобы отец нарек его в честь Яраста из Каринфа. Покойный родитель был ненабожен и к церковным традициям малопочтителен. Скорее всего, назвал так от горечи. Не простило младенцу, что тот стал причиной смерти своей матери, скончавшейся от родильной горячки бедняжку звали лизой а сына безутешный вдовец, стало быть определил вырасты то есть погубители нарек как проклял пройдет двадцать лет и жестокая тень карамзинской повести накроет фандорина младшего еще раз жену тоже будут звать лиза и погибнет она опять из-за него, Эраста. Поезд миновал равнину, побежал через еловый лес, за окном уже смеркалось, а настроиться на американский оптимизм у именинника все не выходило. Тогда он мобилизовал всю свою волю и принялся изгонять хандру Энергическим усилием, запретил себе думать про смутное будущее отчизны, про прежние утраты, заставил мысль устремиться вперед и вверх, в сияющие выси прогресса. По глубокому убеждению Фандорина бедную Россию могло спасти одно быстрое движение по пути общественного развития и науки, больше уповать было не на что. Он занялся составлением подробного плана предстоящей экспедиции, и настроение сразу улучшилось.